Правило шестое. Сон только по очереди. Я пригнулся и ушел в бок от несущегося на меня монстра. Его рука прилетела у меня над головой и со скрежетом ударила поворотом. Я же рубнул мутанта топором по спине и сразу же отошел, не зная, чего от него ожидать. Отошел не зря. Монстр взвизгнул и ударил рукой на отмож с разворота. В полуметре от меня прилетели его когти. Нисколько не огорчившись второму промаху подряд, мутировавший мертвяк прыгнул на меня, и мне снова пришлось уклоняться. Но в этот раз он угадал мой маневр и полоснул по спине когтями. Я не сдержал крика боли, а за воротами жалобно заскулила псинка. Хочет мне помочь, но не может. «Ничего, сам справлюсь». Благо рюкзак остался за воротами. С его тяжестью я бы вряд ли смог тягаться с этим монстром. Я рванул за угол дома, рискуя нарваться на других тварей, обитающих здесь. Но мне нужно было хоть какое-то укрытие. На открытой местности драться с этим бегуном на равных я не в силах. Да я и с то едва справляюсь. Дверь в дом, как назло, была заперта. Я залетел в летнюю кухоньку. Что-то вроде беседки, только побольше и со столом в центре. Зайдя за этот стол, я пару секунд переводил дыхание и ожидал действий твари. Бегать вокруг него было бы невозможно из-за сдвинутых близко лавок. Попытавшись бежать, мутант оступился и уселся на одну лавку. Тут-то ему и прилетело топором, но он умудрился прикрыть голову руками. Бегун быстро встал и полез на стол. Я нырнул под стол и вырезать не спешил. Монстр притих, громко рыча, как злобный тигр. «Интересно, что он там делает? Выжидает, пока я вылезу? А вот хрен тебе! Но и под столом вечно сидеть нельзя. Арина с псинкой на улице, а значит, и рискует быть обнаруженными». Я немного привстал, упершись спиной в крышку стола, сдвинулся к краю и оттолкнулся ногами, переворачивая стол. Как я и рассчитывал, уродец не устоял на ногах и завалился на спину, упав на землю. Сразу же последовал удар топором, угодив монстру по ноге. Что-то хрустнуло. Топор цел. Значит, это нога. Теперь-то этот мутант так не побегает. Но и мои надежды не оправдались. Бегун резво поднялся и уверенно стоял на двух ногах. Я рвнул к воротам, надеясь, что хотя бы в скорости он потерял. Но нет, бежал он так же, ну или почти так же, как раньше. Не дал мне даже пару секунд, чтобы открыть ворота. Увернуться от его тарана я не смог, и он повалил меня на землю, впечатав перед этим в ворота. Я немного растерялся, не зная, за что его держать. Пальцы с когтями и морда с зубами одинаково опасны. Топор пришлось выбросить. Одной рукой схватил его за шею, второй прикрыл глаза оттянущихся к ним пальцев. Когти больно рвали одну руку, а в другую впились зубы монстра. Не в силах терпеть ужасную боль, я заорал. «Не хочу умирать!» Убрал вторую руку от лица и сильнее схватил тварь за горло. Когти полоснули мне по лицу, потом по шее. Чувствую горячую жидкость, вытекающую из моих ран. Силы покидают тело. «Уже почти не больно. Прости, Арина. Не доведу я тебя до парня». Но тут я почувствовал, что монстр резко стал еще тяжелее. Раздалось еще одно рычание. Бегун слез с меня, перекатившись в сторону. А в его объятиях была псинка. Последние силы меня покинули. Сейчас и сознание угаснет. Нет сил даже, чтобы веки держать открытыми. Темнота. Скуление псинки резануло уши. Сразу вспомнился сосед дядя Толя. Вспышка злости. Прилив сил. Открываю глаза. Этот урод рвет мою собаку. Подрываюсь, хватаю топор и бью его с размаху по спине. Повторяю еще раз. И еще. И еще. Пальцы рожались, не в силах больше держать оружие. Но больше ей не нужно. Мутант мертв. Обсинка лежит под ним, тяжело дыша и жалобно поскуливая. Скинул тушу в сторону, пошатываясь, направился к воротам. С трудом открыл и увидел круглые от ужаса глаза Арины. Дальше все как в тумане. Куда-то шел, кто-то мне помогал. Потом стало легче. Когда я проснулся, на улице была поздняя ночь. Да и сам я нахожусь на улице. Не могу пошевелить головой, но над головой чужое звездное небо. Пальцы тоже не слушаются. Попытался себя ощупать. Похоже, на перевязку. С трудом сел. Я был на лавочке, в той самой беседке. Руки и шеи обмотаны тряпками. На второй лавке спит Арина. Псинка лежит неподалеку. На сорванной крышке стола и тоже вся перемотанная. Бедняжка. Словно услышав меня, псинка приподнялась, но заскулила от воли. «Тише, тише, не двигайся!» Сказал я и подошел к собаке. Погладил залитую кровью шерсть. Потом хотел сходить в привычное место за едой, но подвал оказался заперт. Я нашел свой рюкзак, стоявший у лавочки. Достал пару банок. Псинку накормил тушенкой, а сам поел варенье. Нужно будет еще мясо найти. Сейчас бы лучше всего было лечь поспать. К утру мое тело уже немного залечится. Но ночное время самое лучшее для поиска осколков метеорита. Их свет должен быть виден издалека. А то, что тварь в этом дворе жива, может означать, что рейдеров тут еще не было. Хотя, может, эта тварь добралась до осколка и поэтому стала такой быстрой, сильной и немного умнее встречных ранее тварей. На всякий случай я все же обошел двор, всматриваясь в самые освещенные места. Но это был лишь свет от звездного неба. Я даже на крышу не принялся залезть. Мы немного продвинулись от края поселка, где уже начинался лес, и поселок уже не выглядел таким чужим. Знакомые дома, где я знаю как минимум половину жителей. В паре мест виднеется огонь. Интересно, это жители развели и ведут себя так беспечно? Или это рейдеры так приманивают жителей? Проверять я, конечно, не стану. Лишь отложу в голове, где именно горел огонь, и постараюсь избегать тех мест. Вдалеке снова прозвучал выстрел. В ночной тишине он показался громче и ближе. А может, просто «Калибр» в этот раз использовали посерьезнее. Посидев еще немного на крыше, я все же решил спуститься. Тут меня могут увидеть издалека, а я сейчас не в лучшей форме для новых знакомств. Пожалуй, еще немного перекушу, для улучшения регенерации или лягу спать. Кстати, проблем с легкими уже давно нет. Адаптировался или воздух стал чище? А что если эти твари вдохнули всю эту метеоритную пыль и от этого стали сильнее? Блин, ну вот почему перед сном в голову лезут такие дебильные мысли? Утром я практически не чувствовал боли в поврежденных руках и шее. Да и на лице раны затянулись. Псинка уже вовсю бегала по двору, изучая каждый камушек и кустик. Интересно, ее можно обучить поиску метеоритов? Было бы круто. Арина тоже уже не спала, но и полезным ее занятия трудно назвать. Зато, как глаз радует, она развалилась на лавочке в одних стрингах и нежилась под лучами солнца. Хоть оно есть в этом мире или планете. «Утречка», — сказал я, чем напугал девушку. Та резко поднялась, прикрывая грудь. «Дурак! Я думала, ты дольше будешь спать». «Ну да, ну да. Кстати, спасибо». «За что это?» «Ну, что сиськи показала. За что же еще?» «Дурак, отвернись. Не нужно одеться». «А если серьезно, то за перевязку. А бы как, конечно, сделала, но хотя бы попыталась». «Нормально я все сделала. Торопилась просто. А ты ворочился постоянно. И хватит меня тупой называть». «Да я и не называл». «Но ты на это постоянно намекаешь». «Ладно, извини. Мир? Мир!» Девушка быстро оделась и принялась разматывать перевязку псинки. «Слушай, а как она во двор вчера попала? Я точно помню, что не смог ворота открыть. Ну, она перепрыгнула их». «Что? Там же высота метр два с половиной». «Она сначала не могла, прыгала, скулила, рвалась к тебе, а потом с разбегу забежала на ворота, в конце чуть не упала, но я подсадила ее, и та перелезла». «Ого! Да если бы не она...» «Ладно, пойду еды поищу, а то ночью все закончилось». Я взял испачканный кровью топор и использовал его как монтировку, чтобы открыть подвал. Замок оказался не слишком надежным, и уже через несколько минут я спустился вниз. Лучи солнца, еще не поднявшегося в зенит, доставали аж до самого дна погребка, и можно было рассмотреть все содержимое полок. А здесь было на что посмотреть. Не зря хозяин запирал подвал. Похоже, с деньгами у него все было в порядке, так как большинство продуктов было не домашнего производства, а с магазина. Нет, хватало и малосольных огурцов с помидорами, компотов, в той же тушенке и салатов, но кроме этого были еще и рыбные консервы, шпроты и сардины, паштет, тоже с завода, бутилированная газированная вода, как сладкая, так и простая, а еще целый ящик пива в стеклянных бутылках. Вот с него-то и начну свой завтрак. С первого дня этой херни мечтаю о чем-то подобном. Вышел с погреба, я лишь спустя пару бутылочек. Первую осушил залпом, испытав невероятное удовольствие и облегчение. Почувствовал себя алкоголиком, но это меня сейчас мало волновало. Мозгу нужна перезагрузка. «Ты там что, бухал?» – спросила Арина, увидев меня. «Вот откуда у девушек чуйка на такие вещи?» «И как ты это поняла?» «Да у тебя отрыжка, как у динозавра. А еще открытая бутылка пива вместо парочки банок сардин. Ой, и правда». Я открыл пару банок ножом и дал их псинке и девушке. Собака сразу принялась опустошать содержимое, а девушка некоторое время воротила носом. Я же допивал вторую бутылку пива и открыл себе баночку консервов. Пиво, рыбка, а жизнь налаживается. «А там ничего больше нет?» — спросила Арина, неуверенно держа в руках открытую банку. «Пиво есть. Будешь?» «Фу! Вина бы выпила!» Псинка прикончила свою порцию и принялась опустошать сардину в руках Арины. «Эй, это мое!» «А нефиг зевать!» Быстро перекусив, я принялся за разделку туши. Сломанная нога, порубленные руки и спина. Но умерла тварь именно от удара по спине. Хм, похоже, я по почке угодил. Я взял нож и сильнее разрезал место, по которому вчера пришелся удар топора. Действительно, почка слегка порезана. Хотя хватает и других ран. Может, он сдох от их количества? По крайней мере, теперь буду знать, что голову не обязательно превращать в фарш, чтобы упокоить этих зомби. То есть не зомби, а мутантов. Вырезав почку, я едва не блеванул. Вонь, загустевшая кровь, скользкие органы – все это пыталось позвать мой завтрак на прогулку. Но необходимость в калориях оказалась сильнее и сдержала его внутри желудка. Но разрезать почку я не стал. Спустился в подвал еще за одной бутылкой пива. Несмотря на длительный перерыв и относительно голодный организм, алкоголь пока не вызывал опьянения, разве что небольшое расслабление. После третьей баночки мысль о потрошении мутанта уже не была такой отвратительной, и я все же разрезал изъятый орган. Лучше бы я этого не делал. Вонь усилилась в несколько раз. Даже Арина, сидевшая далеко, услышала этот запах. Завтрак снова попросился наружу, и в этот раз я не смог его сдержать. Проблевавшись, решил выпить свежей воды. Достал ведро из колодца, напился сам, напоил товарищей, а потом вылил эту воду в другое ведро и бросил туда разрезанную почку. Вонять почти перестало, а на дно ведра опустился маленький камушек. Я достал его и внимательно рассмотрел. Размером с гречки, формой тоже похож, а цвет бледно-фиолетовый, как у того светящегося метеорита. Этот тоже немного светится, но не так ярко. Если осколок можно сравнить по яркости с угасающим угольком жара в костре, то этот камушек больше напоминал фосфорную кнопку на пульте свет который только выдавал ее присутствие, но не освещал ничего вокруг. «И что? Я должен это просто сожрать?» «Стремно, если честно. Что, если я таким же мутантом стану?» «А рейдеры порадуются, когда выпотрошат меня. Нет, жрать ее не стану, пока не узнаю об этом чуточку больше. А спрячу ее в чехле телефона. Я по привычке таскаю его с собой, хоть он и не работает. То же самое проделал и со второй почкой, но уже без процедуры очищения желудка». Во второй почке нашелся такой же крохотный камушек. Арина наблюдала за мной издалека, но когда увидела, что я достал что-то из ведра и спрятал в чехол телефона, начала странно себя вести. Девушка ощупала грудь, причем так тщательно, когда же я не стал бы, при всем своем накопившемся желании. Потом она стала осматривать лавочку, где загорала, и траву вокруг. «Что-то потеряла?» — спросил я, подходя. «Не твое дело!» — грубо рявкнула она. «Эй, мы же вроде договорились не грубить друг другу!» «Отвали! Я не в настроении!» Псинка принесла мне тот самый камушек, который я оставил в доме, но не смог потом найти. Только он уже не светился и вообще никак не отличался от обычного щебня. Но это точно он. Я запомнил его форму и размер. «Не это ищешь?» — спросил я Арину, показывая камушек. «Ах ты, Варюга! Отдай!» — взбесилась она. «Это я, Варюга! Ничего не хочешь рассказать?» — удивился я. «Не хочу! Дай сюда, мудила! Я все парню своему расскажу!» «Тебе бы очень пошла фраза «Моя прелесть». Можешь сказать еще с таким придыханием?» «Что ты несешь? Я нашла это в доме бабушки». «И ты не видела, как я возился с этим камнем?» «Нет». Я продолжал сверлить ее взглядом, как родители смотрят на взорвавшегося ребенка, зная всю правду. «Ладно, видела, но ты оставил его, а я забрала. Отдай, пожалуйста. Я Сереже хотела показать». «Ох, какие мы слова знаем! Пожалуйста!» «Из чего ты взяла, что он камнем заинтересуется?» «Я же видела, как ты старался его достать. Наверное, он очень ценный. Еще и светится так, прикольно». «На, только он уже не светится». Я отдал ей камень, который уже стал бесполезен. Я не уверен, но, думаю, с потерей свечения он потерял и свою ценность. «Эй, ты сломал его!» «Он таким и был, после тебя». Девушка положила его в свой лифчик. «Ты его в своем сиськохранилище держал, что ли?» «Да?» «То есть никакое это не хранилище, дурак!» Арина демонстративно отвернулась и сделала вид, что проверяет свое копье, которым так ни разу и не воспользовалась. «Да, ну и крыса, оказывается. Хотя по внешности и не скажешь. Интересно, та энергия с камнем впиталась в девушку? Или в ее сиськи? Может, они теперь тоже будут светиться в темноте?» С застывшей на лице дурацкой улыбкой я принялся собирать еду в рюкзак, но не успел я закончить, как псинка уставилась в сторону огорода. Точнее, сада. Мужик, проживающий тут, засадил весь огород деревьями и кустами ягод. «Что там? Кто-то есть?» Спросил я тихо. Псинка ответила приглушенным речанием. «Арин, уходим!» Девушка испугалась, а поэтому не стала шуметь или спорить. Мы быстро перебрались через забор в следующий двор. Я бегло осмотрел его, но не заметил никакой опасности. Псинка тоже не опасалась нового укрытия, а смотрела на предыдущий двор. Со стороны сада вылезло нечто... Привычный вид облезлой кожи ничуть не удивлял, как и полное отсутствие одежды. Даже порванков никаких не осталось. Тело слегка вытянуто, но тоже в пределах нормы. Можно принять за долговязого худощавого парня. А вот походка и голова уже не вписывались в понятие нормальности. Передвигалась тварь с зигзагом. Пара шагов вперед, затем пара боком. Разворот и снова вперед и в бок При этом ходила на четырех конечностях, хотя передние по-прежнему были руками, а не лапами. Разве что слишком скругленная спина выглядела уже не очень человечно. Но голова подверглась самой сильной мутации, что я видел в этом мире. Волос нет, череп немного вытянут назад, как у «Чужого» и знаменитого фильма. Глаза затянуты какой-то переной, нос разворочен, словно его топором отрубили, а из него торчат несколько волосатых щупалец, слепо обшаривающих воздух перед собой. Длина у щупалец разная, те, что в центре, самые длинные». Достигает сантиметров 30, боковые не больше 10, но толще в сечении и с более редкой растительностью. Это даже не волосы, а что-то вроде ресниц или усиков, как у таракана. Тварь обнюхала лавочки, где мы ночевали. Потом место нашего приема трапезы. Затем безошибочно, несмотря на слепоту, направилась к трупу бегуна. Обнюхав его несколько секунд, тварь перевернула ведро и принялась жрать выпотрошенные почки. Затем принялась из-за остальной внутренности трупа. Чем именно она поедала свою находку, рассмотреть мне не удалось. Но, думаю, это и не так важно. А важно то, что мы вовремя ушли, и что у него очень хороший нюх. Только сейчас осознал, как глупо было спать ночью всем вместе. Хотя выбора у меня особо и не было. Да и псинка, скорее всего, почуяла бы тварь заранее, как сейчас, в который раз спасла наши задницы. Но не успел я нарадоваться очередному везению, как позади раздался щелчок и уверенный мужской голос, Топор на землю, без резких движений, если голова еще нужна на плечах.